вернулся в Гарем и Филахи, девушки из фиванских деревень на западном берегу, прямые и стройные, спускались к реке, чтобы набрать в кувшины, которые они несли на головах, воду постельных тонов для питья, ст렙ни и умывания. По мусульманскому обычаю им следовало бы проходить мимо мужчин как можно незаметнее, но куда-то слишком уж грациозны были движения их закотанных фигур слишком томно глядели из-под поранжи карье глаза. На том берегу мы отправились осматривать колоссы Мимнона. Короткая поездка на изучь их развалистой рысью верблюдах. Эти статуи, одиноко стоящие среди полей, получили своё неудачное название не в честь Аменхотепа, воздвигшиеся из архитектора и не в честь Аменхотепа III, фараона приказавшего их воздвигнуть. Оно плод грубейшей ошибки греков, завоевавших Египет при Александре Македонском, которую видели в ней изображение мифического Мемнона, сына Зари, погибшего под Троей. Они огромные. Высота их достигает 21 м. Изваяны они из красного песчаника, доставленного на восьми судах по еффу, и были воздвигнуты, как гласит надпись Аменхотепа, чтобы стоять, пока стоят небеса. Одна из этих статуй сильно напугала римлян. На восходе солнца она испускала жалобные стоны. Это подтверждается надписью на камне. Таинственные звуки продолжали раздаваться до 195 года на шееры, .э., когда сдвинутые землетрясением блоки на верхушке статуи опять были прилажены на прежнем месте. Стоны статуи слышали император Адриан и его жена Сабина, а также Септимий Север и Галь. Эти жутковатые звуки назывались голосом Мимнона. Причина их возникновения неизвестна. Они могли порождаться ветром или же нагреванием блоков, которое вызывало их расширение. В 1400 году до нашей эры позади статуи находился храм, посвящённый Ра-Аграхте. Храм не сохранился, но направление его оси можно определить по статуям. Азимут этого направления равен 117°. Градусам. Колоссы словно стоят на страже, писал Фрэнсис Эйкен. Они пристально смотрят через долину Нила, ожидая нового явления божества. Да, совершенно верно. Они созерцают восход солнца. В 1400 году до нашей эры храмы и статуи указывали на место битвы Солнца. на точку Солнце Ворота в день зимнего солнцестояния. Мимнон обращён лицом к священному Нилу, а Амон-Ра в противоположную от Нила сторону. Но тем не менее они связаны с одной и той же точкой небесной сферы. Но и независимо от надписей, независимо от архитектурных данных было ясно, что храмы имели какую-то астроархеологическую основу. В других храмах могли быть отражены крайние положения солнца, а может быть, и луны. Египет, как будто укладывался в доисторическую схему, общую для всего мира. Я понял, что мне нужно побывать в Гелиополисе, в городе солнца. Его храмы посвящены Ра. И в них жрец-фараон впервые принял титул сына солнца. И гла Клеопатра когда-то стояла в Гелиополисе. Эти билиски-близнецы, один из которых в настоящее время находится в нью-йоркском Центральном парке, а другой на набережной Темзы, были воздвигнуты Тутмосом III, а не Клеопатрой. Тем же фараоном которая строила обсерваторию на крыше в Карнаке. Вершины обелисков были окованы золотом, символизирующим богатство солнца.